«Разве, радость моя?» «А я и не замечал». Она засмеялась, и в глазах у нее сверкнулись слезы. «Ну, конечно, глупыш. Еще бы ты заметил. Разве ты когда-нибудь замечал во мне какое-нибудь несовершенство, за исключением моего безобразного характера? Я, наверное, даже кажусь тебе хорошенькой. Но признавайся». Несмотря на выпирающие ключицы, желтый цвет лица и все прочее. — Не хорошенькой, а красавицей. Возьми зеркало и посмотри на свои ресницы. Ну, — Хорошо, ресницы я так и быть тебе уступлю. И глаза. Ну и глаза тоже. — А теперь рассказывай свои секреты. Он помолчал. — Это только один секрет. — Да. Наверное, он важный, раз тебе так трудно с ним расстаться. — Уж не влюбился ли ты? — Не угадала. Дело в том, что из этого, возможно, ничего и не получится, не обольщая себя надеждами. Шансы очень невелики. Один леонский врач открыл способ лечения болезни тазобедренного сустава. Я узнал об этом месяц назад и написал ему. Он ответил — что в ряде случаев ему удалось при помощи своего метода излечить даже такие запущенные случаи, как у тебя. «Излечить?» Щеки Маргарита порозовели. Хромота, конечно, осталась и весьма значительная, но ходить они могут. Маргарита отвернулась, потом снова посмотрела на Рене и взяла его за руку. «Дорогой!» Зачем тешить себя сказками? Даже если какой-то знаменитый доктор в Лионе и вылечил несколько человек, какой мне от этого прок? Здесь, с нашими лекарями. Доктор Бонне приедет к нам на будущей неделе. Рене! А почему бы и нет? По крайней мере, будем знать правду. Но это же безумие. Он все равно скажет, что сделать ничего нельзя, это все говорили. И откуда нам взять денег, чтобы заплатить ему? У нас нет ни гроша. В прошлом году урожай был совсем плох, а издание книги отца обошлось очень дорого. У меня есть деньги. Откуда? Ты откладывал из своих 150 франков в месяц? Нет. Из того, что мне давал отец, когда я учился, и из подарков дяди Гарри ко дню рождения. Я скопил больше двух тысяч франков. «За сколько лет?» «Не помню. Подумай только, Ромашка, если бы ты вылечилась, а мне бы дали хорошую должность, может быть, мы на будущий год сняли бы с тобой квартиру в Париже и...» «Рене! Рене! Замолчи! Этого не будет! Этого никогда не будет! Так не бывает в этом мире!» «Но почему?» «Растет же в этом мире душистый майоран! Разве ты не имеешь права на свою долю счастья, как и другие?» Она обвела его шею руками. «У меня есть мое счастье! У меня есть ты!» Скоро Рене сообщила и остальным членам семьи, что к Маргарите приедет доктор Бонне, и когда тот прибыл, его же ждал домашний врач». Прежде чем отправиться к Маргарите, приезжая знаменитость задала множество вопросов. Затем последовал долгий и тщательный осмотр, после которого оба доктора удалились посовещаться. Наконец они вернулись в комнату больной, где в ожидании приговора собралась вся семья. Вопреки их ожиданиям доктор Бонне обнадежил их. Он сказал, что растущая слабость, которая так пугала близких Маргариты, была вызвана случайным осложнением, которое легко поддается лечению. Пока оно не будет устранено и больная не окрепнет, начинать борьбу с самой болезнью бесполезно, поскольку потребуется операция, которую больная в таком состоянии перенести не сможет. Он уже объяснил доктору Моро, как следует лечить осложнение но окончательные излечения, если они на него решатся, могут быть осуществлено только им самим. Однако гарантировать благоприятный исход он не может. «По-моему, попробовать стоит», — добавил доктор Бонне. «Но предупреждая вас, что процесс лечения будет очень длительным и болезненным, а исход его все-таки сомнителен. Надежда на излечение есть, и, по моему мнению, — значительное. Это все, что я могу сказать. Я не настаиваю на своем предложении, тем более, что коллега против, но я считаю, что шансы на успех оправдывают мою готовность взяться за это дело. Маркиз сидел, нервно теребя подбородок и глядя в сторону. Он со страхом думал, что должен будет высказать свое мнение. Он всегда терялся, когда от него требовали немедленно что-нибудь решить. Прижав к груди руки, Анжелика повернулась к племяннице. Ее выцветшие глаза были полны слез. «Какой ужас! Как можно, моя бедняжечка, подумать только?» «Погодите, тетя! Мы еще не слышали мнение доктора Моро!» Это сказала Рене суровым напряженным голосом. Он встал между Анжеликой и кушеткой, как бы защищая Маргариту от тетки. Анжелика робко отступила и села на свое место. Доктор Муром решительно высказался против предложенного плана. «Это будет бесполезная жестокость», сказал он. «Мадемуазель Маргарите придется претерпеть огромные мучения, сопряженные даже с некоторой опасностью для жизни. Долгие месяцы ее близкие будут томиться в неизвестности, и, в конце концов, их, возможно, постигнет разочарование. Доктор Бонне говорит, что за последнее время у него был ряд поразительных исцелений, но я хотел бы спросить, какой ценой и сколько было неудач. Тут Анжелика снова не выдержала. «Этьен!» — воскликнула она и разрыдалась. «Этьен, не разрешайте им! Это неслыханно! Неслыханно! Этьен!» Маркис ничего не ответил. Он взглянул сначала на Маргариту, а затем на Рене. Они смотрели друг на друга. Он встал и, как много лет назад, сделал единственное, чем он мог им помочь. Оставил их вдвоем. «Мне кажется, нас здесь слишком много», — сказал он. Может быть, Маргарите хочется побыть одной? Она сама должна решить. Спустимся вниз. Все вышли. Анжелика обливалась слезами. А шепотом уверяя ее, что это чудовищное предложение ни в коем случае не будет принято. Они услышали, как в замке повернулся ключ. Просидев в заперти с Маргаретой почти целый час, Рене спустился в гостиную. «Спасибо, отец», — сказал он. Никто не понял, за что он благодарит отца. Рене подошел к доктору Бонне. «Сестра просила передать вам, что она согласна. Она вполне сознает, что операция будет мучительной и возможен неудачный исход, но готова пойти на все это в надежде на излечение». «Рене!» — негодующе прервал его Анри. «Ты ее уговорил? Это возмутительно! Она не понимает, что делает!» — воскликнула Анжелика. «Ведь она еще дитя!» «Боюсь!» — добавил доктор Моро, что мадемуазель Маргарита горько раскается в своем решении. Маркис не проронил ни слова. Бледный, как полотно, Он смотрел на Рене, который продолжал все тем же ровным тоном. Единственное, что нас смущает, это вопрос о расходах, связанных с лечением. Как вы думаете, во сколько все это обойдется? Точно я не могу сказать. Конечно, ей придется приехать в Лион и пожить там несколько месяцев, соблюдая особый режим,